Спенсер Кинг. Спенсер Кинг подхватил Алисию, когда у нее подкосились коленки, помог сесть на стул и снова попытался дотянуться до ее магического хранилища. Пусто. Ситуация складывалась самая любопытная. Мэридит, занявшая тело Эрики Морган, ни в какую не хотела признаваться, как давно она это сделала. Кингу не составило труда распознать в теле молодой красотки старую знакомую, которой до того момента удавалось скрываться от управления. Она была гораздо старше Спенсера. И Дейна Морган стала не первой ее жертвой. Но теперь Мэридит, когда-то известная как Дейна Сорен, ничего не оставалось, как вернуть тело бедняжки Эрики, если душа то еще была в силах вернуться. Хотя она все еще пыталась торговаться. Например, упомянула Пейтона и Алисию, о которых явно слышала из разговоров младших служащих управления. Кинг нахмурился, когда она об этом заговорила. И сделал себе мысленную пометку напомнить подчиненным, чтобы меньше трепали языками в присутствии посторонних. «Я же вижу, что ты заинтересован», — пропела Меридит, ласково поглаживая прутья клетки. «Ну же, Спенс, сними с меня браслеты, и мы с тобой посплетничаем. Эта Алисия, говорят, такая красавица. Правда, не в твоем вкусе. Тебе всегда нравились девушки, похожие на Адену Морган. Так ведь?» Она провела руками по груди и талии, демонстрируя формы. Спенсер прищурился. Меридит слишком хорошо знала то, что было связано с Эрикой, а это было плохим знаком. Либо она тщательно подготовилась, прежде чем занять ее тело, либо нашла способ вытащить эти знания прямиком из сознания прежней владелицы тела. «Не думаю, что ты можешь рассказать хоть что-то, чего я не знаю». Безразлично ответил Кинг и отвернулся от камеры, бросив напоследок. «У тебя осталось не больше пары дней в этом теле, так что я советовал бы тебе насладиться ими». «Кинг!» — заорала Мэрдит, тут же меняя подход. «Я предлагаю сделку! Разве тебе есть, что мне дать?» Спенсер остановился, но не спешил оборачиваться. Подождал секунду, но Мердит молчала. «Увидимся на процедуре освобождения. Пейтон подселенец, и уже не первый раз, как и его предыдущие жены!» Крик заключенной достиг ушей Кинга, когда он уже поднимался по лестнице. «Это Алисия тоже подселенка!» Спенсер медленно повернулся. Алисия никоим образом не могла быть подселенкой. Без магии это невозможно. Другой вопрос, если Пейтон женился на молоденькой способной красавице ради ее тела. Но она сбежала раньше, чем ее место занял кто-то другой. Возможно, одна из подруг Пейтона? Тогда отсутствие магии в Алисии объяснялось подготовкой к подселению. Побои, отправление, высосанная магия — все это лишило Алисию сил сопротивляться. И если бы она не вернулась к Дарси, на ее месте сейчас был бы кто-то другой. «Вижу, ты заинтересовался», — приплы выдохнула Мередит. «Я расскажу тебе все, а ты снимешь эти проклятые браслеты. Клянусь, я никогда больше не вернусь в твой предел». Пэйтон меня не интересует. Это проблема западного предела». Когда было нужно, Кинг умел изображать равнодушие. Хотя в мыслях он уже выстраивал порядок действий, и в первую очередь нужно было навестить Алисию, убедиться, что он не ошибся, когда пытался найти в ней хоть искру магии. И, конечно же, передать в управление западного предела, что они там совсем разучились работать. У них под носом подселенец благополучно устраивает свою личную жизнь. А они даже не подозревают. Я знаю, сколько раз он менял облик, «И не он один», — Мэридит все пыталась торговаться. А Кингу теперь предстояло выяснить, с кем Пейтон был связан, кроме Алисии. «Спасибо, Мэри, в отчаянии ты просто прекрасна!» «Кинг!» — зарычала она, прижимаясь к решетке с перекошенным лицом. «Ты мне должен! Я должен только бедной Эрике, и послезавтра мы с этим покончим!» Спенсер Кинг стал подниматься по лестнице, не обращая внимания на летящую в спину проклятие. Мэридит изрыгала из себя весь словарный запас, который накопила за долгие годы жизни в чужих телах. Но ее жизненный путь подходил к концу. Послезавтра для нее все закончится, и Кингу оставалось лишь надеяться, что Эрика внутри еще жива. После того, как Кинг заглянул в таверну Роз, он убедился, что не ошибся. Алисия не имела ни капли магии. Упорство, воля — да, но не магия. А потом были долгие дни, полные рутины встреча с представителями Управления Западного предела, освобождение Эрики от подселенки Мэридит, долгие расспросы слабой девушки о том, что она могла слышать и видеть, пока была заперта в собственном теле. Оказалось, что Пейтон очень тесно общался с Мэридит, и эти двое очень много говорили о том общем, что у них было. В подселении в чужие тела. Муж Алисии и правда оказался подселенцем со стажем. Он не первый раз женился на юных красотках и заменял их души своими старыми любовницами. И Алисии действительно повезло, что она сумела сбежать. Когда кого-то намеренно лишают магии, чтобы ослабить волю тела, у него остается не так много времени. Так что этой Алисии расповезло, что она еще держится на ногах. Юен Нокс, верховным аккарканом западного предела, лично прибыл в Фейерхвен по просьбе Спенсера. «Я бы на твоем месте убедился, что она все еще настоящая рос. Кто знает, на что эти твари способны? Могли научиться скрывать магию. Такого еще ни разу не случалось». Сомнением ответил Кинг. «Если мы о чем то не знаем, не значит, что этого не существует». Нокс занимал свою должность почти на полсотни лет дольше Кинга, так что Спенсер предпочитал прислушиваться к коллеге. Хоть и не применил высказать ему все, что думал по поводу работы их управления. Я прикажу разыскать Петона в моем пределе. Но он мог задержаться и у вас, особенно если здесь до сих пор его супруга». Когда Кинг в очередной раз направлялся в таверну Рос, он очень надеялся, что ошибается. Алисия не могла быть подселенкой. Дарси обязательно бы поняла, что с что-то не так. Оставался вариант, что Алисия каким-то чудом справилась со слабостью тела и вернула себе физические силы, утратив при этом магию. Зная, чем раньше промышляла старушка Дарси, этот вариант был вполне реален. Но как только Кинг увидел, что творится на кухне таверны, он понял, что существует и третий вариант. Самый невозможный, но все же. И когда Алисия не выказала ни единой попытки противостоять его давлению и при этом продолжала утверждать, что ничего не помнит, ответ пришел сам собой. Девушка явно из тех, кого называют «попаданками».